Китайский фонарик. Китайский фонарик в ночи над марсовым полем мирно летел, пожара не предвещая. Я тебе заплетала косу, ты был доволен. Ты учил меня обращаться с семью вещами: речью, мужчиной, влюбленностью, силой воли, вниманием зала, прощением и прощанием. Я собиралась с тобой запустить такой же китайский фонарик с письмом тому, кто создал нас, но горелка в мешке отсутствовала. Похоже, огня между нами быть не могло, как данности. Ты взял меня прямо там. Трава прорастала в кожу. Я никогда так глупо не попадалась. Я ничему тебя не учила юности, кроме жаркой, смешной, слегка совершеннолетней. Если б мы даже были единой крови, мы бы любили друг друга, плюя на сплетни, с башни, где занимались большой любовью. Но мы, увы, действительно, канули в лете. Хоть и была это ваше лето довольно мелкой, как ров инженерного замка, откуда Павел смотрел и знал, что мой фонарик — подделка, как знал и день, когда ты меня оставил. С небесного потолка Крошилась побелка. А себя через лету Ты все-таки переправил. И Павел смеется Еще сотню лет из окон Над теми, кому бессильно Желает боли. Смех прорастает Сквозь мой шерстяной кокон. И я согреваться не буду Ни алкоголем, Ни чуждыми мне телами, Смотря как к Богу Китайский фонарик Летит над Марсовым полем. Не мой китайский фонарик над Марсовым полем.